311. Сын мой, когда чуешь близость владыки, отвечай на неё полнострунно. Ценятся полная корт, полно звучание или полная ответность. Ты хочешь приуспеть? Иди по линии звучания сердца, не чужого, но своего собственного, плясать под чужую дудку кому интересно. Но звучат сокровенными струнами сердца, на лучи ладыки света будет глубочайшей мистерии жизни самоцветы ценим. Много их распевающих чужие рулады, но самоцветов мало. Ценим и индивидуальность духа. Быть как все нехитрая штука, но ярко светить светом своим, неповторяемым и своеобразным Зажённым лучами Владыки будет решением правильным. Конечно, одного решения мало, нужны накопления. Созвучать может лишь дух созвучный. Созвучье вырабатывается многими жизнями и длительной совместной работы. Оно является основой права космического. Мне созвучащие близки иерархии света. Когда говорю о созвучии, имею в виду высший закон. Волны света стремятся над миром, им созвучать чудо. И близкие доступны, но не всем. Доступны имеющим право. Но даже и позавидовать нельзя, ибо много трудов и усилий приложено было и много заплачено. Завидующие это хотящие получить, не имея на то права, не заплатившие, не приложившие трудов, то есть узурпаторов в потенциале. Много и таких. Потому зависть к умеющему звучать на зов владыки несостоятельна. Также нельзя завидовать близости. Можно её желать, можно к ней стремиться, можно и высоко ценить в другом, но завидовать нельзя. Это чувство в этой области показывает полное непонимание основ. Близость ко мне никто заступить не может, ибо знаю и вижу, и вплетаю звенья удачи в цепь счастья связующую нас. Каждая мысль обо мне нитьи света подобна, протянутой из настоящего или прошлого в бесконечность будущую. Из нитей сплетается крепкий канат, который разорвать уже ничто не в состоянии. Разорвать желающих много, И разорвали бы, если б могли. Но я охраняю нити света лучами моими, Нити света в пространство устремленные, Охраняю лучами, вибрирующими счастьем. Придет время, и оно близко, Когда сила лучей станет явной, И моих, и твоих, тобой, преломленных в созвучии. Так среди мрака земного Надземное сияние утверждается, и не на одну жизнь, но навсегда. Владыка приходит навсегда. В сердце человеческое приходит, чтобы никогда уже больше его не оставить. В любящем преданном сердце может Владыка обитель свою создавать. Зову всех, все придите, свет всем. Что же вы медлите и ждете, когда врата света открываются для всех, взыскующих его? И почему вы, сидящие там, отворачиваетесь от меня? Разве вы от тьмы? Лишь тьма и служители её меня не приемлют. Но явной ли тайна, знамо или не знамо проникают лучи мои в сердца светозвучные, число их растёт. Их становится больше, много. Много их уже сослуживших мне, не знай меня. Не знают до срока, признают, когда пробьёт час. Час близкий, последний, решающий судьбы духа.